Глава третья. «Вольно!» — приказал Веспасиан. Макрон и Катон, стоявшие в шаге от письменного стола по стойке смирно, расслабились. Но не слишком, ибо были потрясены, увидев, как вымотан их легат. Когда он оторвал взгляд от заваленного свитками стола, первое, что бросилось им в глаза при свете верхних масляных ламп, это глубокие морщины на лбу и выражение безмерной усталости. Веспасиан оглядел прибывших, не зная, с чего начать. Несколько дней назад Центурион, Аптион и небольшой отряд специально отобранных людей отбыли из расположения легиона с секретным заданием. Им было поручено забрать сундук с казной, вынужденно утопленный Юлием Цезарем в болоте близ побережья почти сто лет назад. Старший трибун второго легиона, каленый Патрицией Вителий, Решил сам прибрать к рукам эти сокровища и во главе банды наемных сирийских лучников напал среди топи в тумани на людей Макрона. Центурион однако не спасовал, и благодаря его отваге и умелым действиям затея Вителлия провалилась, а сам он бежал. Однако фортуна, похоже, благоволила к трибуну во время бегства. Он увидел обходившую второй легион с фланга колонну бриттов и успел вовремя предупредить об опасности командование соседнего легиона. В результате бритты потерпели поражение, а Вителей сумел выставить себя героем, настоящим героем, знавшим об измене пронрыгливого трибуна. Пришлось с отвращением выслушивать похвалы и рукоплескания в его адрес. Боюсь, что я не смогу выдвинуть против трибуна Вителли никаких обвинений. Заявил Виспасиан, ваших показаний для этого недостаточно. Макрон ощетинился и дво сдерживая ярость. Центурион, я знаю таких людей, как он. Ты говоришь, что трибун пытался перебить твоих людей и завладеть сундуком с казной. Это задание было секретным, совершенно секретным. Полагаю, о содержании сундука знали только я, ты. Присутствующий здесь молодой человек и, конечно, Вителли. Даже если сейчас сундук опечатан, снабжен надежной охраной и находится на пути в Рим, чем меньше народ узнает о его существовании, тем лучше. Император заинтересован в сохранении тайны, и никто не поблагодарит нас за предание ее огласке. А ведь предъявлять обвинения Вителли у придется публично в суде. Кроме того, не знаю. Осведомлен ты на этот счет или нет? Его отец, близкий друг императора. Нужно мне говорить что-то еще. Макрон поджал губы и покачал головой. Веспасиан выдержал паузу, чтобы Центурион и Аптион основательно уяснили суть его слов. Его самого не радовало, что Вителли вышел сухим из воды, но тут ничего нельзя было поделать. Помимо сказанного улегата имелись и другие основания не давать хода обвинению, но такие какими он ни за что и ни с кем бы не поделился. Помимо обязанности старшего трибуна Вителли нёс также тайную службу, являясь шпионом и сагледатаем самого императора, подотчётным главному имперскому секретарю Нарциссу. Узнай Нарцис, что Вителли пытался провести его, дни трибуна были бы сочтены. Но Вителей сумел позаботиться о том, чтобы Нарцис никогда этого не узнал. Но во всяком случае от Веспасиана. Собирая сведения о степени преданности как старших, так и младших чинов второго легиона императору, Вителей выяснил, что супруга легата Флавия Домитила причастна к заговору, имевшему целью свержения императора. На какое-то время Виттелий и Веспасиан оказались в зависимости друг от друга. Каждый располагал информацией гибельной для другого, если она дойдет до ушей нарцисса, и поэтому обоим было предпочтительнее держать язык за зубами. Спохватившись, что он уже некоторое время с отсутствующим видом смотрит на подчиненных, Веспасиан торопливо сменил тему – заговорив о непосредственной причине, по которой к нему были вызваны Макрон и Катон. Центурион, у меня есть нечто, что должно тебя обрадовать. Потянувшись к краю стола, Веспасиан взял маленький пакет, завернутый в шелковую ткань. Бережно развернул шелк и извлек крученное золотое ожерелье. Мимолетно остановив на нем взгляд, легат поднял украшение, чтобы его Можно было лучше рассмотреть в тусклом свете масляных ламп и спросил: «Узнаешь эту вещицу, Центурион?» Макрон покачал головой. «Прошу прощения, командир, но, но что же это неудивительно? Когда ты мог видеть эту вещь, тебе надо думать было не до побрикушек. У бриттов такое ожерелье является отличительным знаком вождя. Оно принадлежало некоему... Тогда думно, к счастью уже покойному. Макрон рассмеялся, неожиданно вспомнив, что это ожерелье и впрямь облегало шею огромного бритта, убитого им несколько дней назад. Держи, виспосьян кинул ожерелье, и Макрон, захваченный врасплох, неловко его поймал. Маленький знак благодарности легиона из моей доли трофеев. Ты заслужил его, центурион. Ты завоевал его. Так что носи с честью. Есть, командир, ответил Макрон, рассматривая награду. Переплетающиеся полоски золота поблескивали в колеблющемся свете, и каждая из них, при чудовищными завитками, обвивала большой, сверкающий как омытая кровью звезда рубин. Макрон прикинул вес ожерелья и, когда произвел в уме приблизительный подсчет его стоимости, глаза Центуриона расширились. «Командир, я не знаю, как мне благодарить!» Виспосян отмахнулся. «Ну и не надо. Как я сказал, ты его заслужил. Что касается тебя, Аптеон, мне нечего предложить тебе, кроме моей благодарности». Котон покраснел, его губы дрогнули от обиды, и легат едва не расхохотался. «Правда, юноша, у меня для тебя ничего ценного нет, но кое у кого есть, или правильнее сказать, было». Командир спрашивал. Ты в курсе, что главный центурион бестье скончался от ран? Так точно, командир. Прошлой ночью, еще оставаясь в сознании, он при свидетелях захотел огласить свое устное завещание и попросил меня быть его душеприказчиком. Устное завещание? Катон решительно не понимал, какое отношение к нему может иметь последнее волеизъявление ветерана. В присутствии свидетелей любой солдат Может дать устное распоряжение относительно того, как распределить принадлежащее ему имущество после его кончины. Это скорее традиция, но соблюдается она столь же неукоснительно, как и писанные законы. Похоже, бестье хотел, чтобы ты унаследовал кое-что из его вещей. Бестье воскликнул Катон, как громом пораженный. Бестье пожелал сделать меня своим наследником! «Но почему? Он и вида-то моего просто на дух не выносил. Бестия сказал, что видел, как ты дрался. Как ветеран, без доспехов, в одном шлеме и со щитом. Действовал именно так, как он тебя обучал. Признал, что заблуждался на твой счет, считал тебя глупцом и трусом, а оказалось, что и то, и другое неверно». Он сказал, что таким учеником как ты можно гордиться и хотел, чтобы ты об этом узнал. Он так и сказал, командир. Именно так, сынок. Катон открыл рот, но не нашел нужных слов. Все это казалось невозможным, абсурдным. Получалось, что он, Катон, совсем его воспитанием и образованием ничего не смыслит в людях, раз уж... Все время считал бесердечным, злобным тупицей умного и справедливого человека. А что он оставил мне, командир, выдавил наконец из себя юноша. Сам узнаешь, сынок, ответил Веспасиан. Тело безести еще в лазаретной палатке, совсем что было при нем. Лекарский помощник знает, что тебе отдать. На рассвете мы предадим покойного огню. Вы свободны.